Глава двадцать четвертая Мы как раз успели спуститься к эффектному появлению неожиданных гостей, от взгляда на которых я почувствовал, как мои брови в удивлении грозят забраться под прическу. Запредельная скорость, от которой силуэты смазывались неразборчивую серую линию, замирая лишь на миг и проявляясь фигурами, чтобы снова, растаяв, возникнуть на десяток метров ближе. Когда вся эта серая чехарда приблизилась к нам на достаточное расстояние, я с еще большим удивлением увидел среди них Варуана. «Ты что-нибудь понимаешь?» рассеянно поинтересовался утрамбовщик, который, раскрыв рот, продолжал стоять с кружкой в руках. «Пока что нет. Но, думаю, эти милые вампиры нам сейчас все объяснят». В тон ему ответил я. «Наличие нашего вампира среди пятерки совершенно незнакомых мне...» Еще не означало, что они прибыли к нам с добрыми намерениями. Причем игроком из всех был только наш горе-вор. Остальные три парня и излишне даже для вампира бледная девушка были НПС. «Пусть хаос всегда прибудет с тобой, первожрец!» Довольно дружелюбно поприветствовал меня один из вампиров. Его лицо показалось мне знакомым. Вот только кроме Варуана среди их племени у меня не было знакомых. Один раз я видел старого вампира, который появился в храме для подношения Атиамат. Стоп! Стоящий передо мной Тол Сарак, а это был именно он, сейчас совсем не походил на дряхлого, умудренного вечной жизнью кровососа, являя собой образец вампирской молодости и наглядной пользы здорового питания. Отлично выглядите. Не смог я скрыть удивление. В прошлый раз вы были более... я замялся. Более стар? Пришел мне на помощь Хассарак, широко улыбнувшись, и я во всей красе увидел белоснежные клыки, вызвавшие бы приступ черной зависти у любого производителя зубной пасты. «Все мы стареем, если не телом так душой. Скажем так, свежий воздух и полезная пища порой творят настоящие чудеса». «И что же вас побудило?» Я не успел закончить вопрос. «Белый, ты только прикинь!» подскочивший воруван с горящими от восхищения глазами дернул меня за рукав смотри какую фишку теперь могу подернувшись туманом его фигура начала расплываться это продлилось ровно две секунды после чего вампир переместился на несколько метров и исчез видал радостно гаркнула у меня за спиной от чего мы с гномом вздрогнули от неожиданности отка тридцать секунд это же очуметь просто еще раз так появишься «Я тебе вот этой кружкой чердак проломлю, придурок!» — разозлился гном, потрясая поднятой посудиной, которую он с испуга уронил себе под ноги. «Вы чего злые такие?» — надулся Варуан. «Подумаешь, пошутил немного». На лице Хасарага возникло легкое неудовольствие, тотчас сменившееся предвкушающей улыбкой. «Мышонок!» — ласково позвал он Варуана, а я понял, что мне показалось мутно знакомым. Подобные интонации я встречал у метра. Именно так он и говорил перед тем, как сотворить очередную пакость по отношению ко мне. Правда, мышонком он меня не называл. "Учитель", настороженно отозвался Варуан. "Кто? Мышонок?" хохотнул трамбовщик. "Слушай, а тебе идет!» Тебе не говорили, что влезаешь в чужой разговор дурной тон, ученик?" «Простите, учитель», — моментально побледнел вампир. «Я больше...» «А прерывать своего учителя во второй раз просто недопустимо», — припечатал Толын Хасарак. «Я тебя поздравляю, мышонок», — он плотоядно усмехнулся. «У тебя сегодня дополнительная тренировка. Может, ну его нафиг», — попятился Воруван. «Мне лучше знать, как и когда тренировать моих птенцов». «Я же за вас беспокоюсь, а чтобы тебе не было грустно и одиноко, остальные с радостью к тебе присоединятся». Глядя на радостные лица остальной тройки, я еле сдержался, чтобы не заржать. Теперь, благодаря нашему непоседливому Арсену Люпену, их ожидает тренировка. И что-то мне подсказывает, что это именно то, от чего каждый из них готов бежать подальше. «Не завидую я Варувану». «Не желаете ли отведать великолепного холодного Эля?» Гном вдруг с готовностью протянул Хасарагу свою кружку. Тот с удивлением принял ее, принюхался, а затем с видимым удовольствием сделал несколько глотков. «Действительно прекрасный Эль!» Вернув кружку гному, он кивком поблагодарил его. «А как вы относитесь к гноме водки, уважаемый?» «Может, он неопределенно помахал в воздухе пальцем». «Сугубо положительно!» Утрамбовщик расплылся в улыбке, а мне оставалось только вздохнуть. Я думал, хоть вампиры не бухают. Да, видимо, ошибся. «Что ж, тогда трем разумным найдется о чем поговорить за рюмкой отличного поила. Вампир обернулся к птенцам, которые сейчас прожигали взглядом Варуана. «А вас, мои ученики, я жду здесь ровно через четыре часа». «Да, учитель!» Хором вздохнули вампиры. «Разрешите выполнять!» «И да, чуть не забыл. В десяти милях отсюда есть пещера. Там живет безобидная тварюшка, мясо которой является деликатесом. Я буду очень признателен, если вы нам принесете кусочек парного мясца». «Конечно, учитель!» Слитный вздох резко погрустневших кровососов, а в особенности Варуана, доставил гному прямо физическое удовольствие. Совсем забыл вам сказать, уважаемый Хассарак, что нас дожидается бочонок темного эля, который я приобрел совсем недавно. Гном украдкой показал варуанну Кукиш в ответ услышав неразборчивое ругательство. О, это же прекрасно, мой друг! Развел руками Хассарак. Мышонок. Тогда нам нужен не один, а три хороших куска мяса. Желательно вырезать из шеи, там оно особенно мягкое. «К доброму Элю лучше мяса еще ничего не придумали». «Что хоть за зверюшка?» — угрюмо спросил Варуан, все еще держась подальше от остальных вампиров. «А вот на месте и разберетесь». Вампир повернулся к нам. «Да, учитель», — обреченно отозвались нестройным хором вампиры. «Одного взгляда на благодушного Хасарага мне хватило, чтобы заподозрить, что мяса мы сегодня не дождемся». «А кто там живет?» – поинтересовался я у вампира, когда мы поднялись в мой кабинет. На столе уже были расставлены кружки, возвышался бочонок с забитым краном, а гном продолжал вытаскивать из инвентаря закуску. «Где?» – сначала не понял вампир. «А, в пещере! Да зверюшка там забавная живет! Случайно видел, когда сюда первый раз добирался!» «Что за зверюшка?» – заинтересовался гном, финальным аккордом выставив на стол бутыль с гноме водкой, на что Хасарак покачал головой и достал из пространственного кармана свою бутылочку, запыленную и причудливо вытянутую. «Ничего особенного». Ловко сковырнув кинжалом сургучную пробку, он разлил по трём стопкам изумрудную жидкость. «Морочник там старый живёт». «Морочник!» «Маленькая, безобидная, с кошку размером. Только есть у нее одна особенность. Она может создавать материальные иллюзии. Драконы, мантикоры и прочие чудеса бестиария. Убить, может, не убьет, но впечатлением хватит на седмицу. Ни одного мага среди них нет», — улыбнулся Хасарак. «Так что без шансов». «В общем, мяса не будет, да?» — заржал гном, оценив нездоровое чувство юмора вампира. «За кого вы меня принимаете?» — обиделся вампир, а из пространственного кармана появился огромный кус мяса. «Тол Хасарак всегда держит свое слово. Думаю, в этом камине вполне можно все приготовить», — указал он на гордость моего кабинета огромный очаг. «Не против?» — валяйте, — отмахнулся я. «Не думаю, что если я скажу нет, то эти двое меня послушаются. И часто вы так над ними подшучиваете?» И когда это вы успели взять Варувана в ученики?» «В ученики вчера». Я сделал ему предложение, от которого он не смог отказаться. «А по поводу шуток, скажем так». Он сделал паузу. «Высшего вампира делает сильнее только постоянная опасность. Находиться в состоянии войны со всем миром – не это ли достаточный стимул для собственного развития?» «Ну, с Варуваном понятно, он пришлый». А если кто-то из учеников погибнет? Одни больше, одни меньше. Философски пожал плечами вампир. А другие будут только осторожнее. За каким демоном мне птенцы, которые дохнут от намека на опасность? Сурово! Крякнул гном и махом опрокинул себя стопку. Хороша! Выдохнул он, немного покраснев. «И из чего ее гонят такую? Да, кто ж его знает. Изумился вампир и последовал примеру гнома. «Сейчас такое уже не делают». «Измельчали гномы. Этот напиток изготавливала одна маленькая гномия община, позже ставшая кланом. Правда, ненадолго». «А почему больше не делает?» «Выпив, я признал, что напиток действительно отменный. Запаха спирта почти не чувствуется, но в голову шипает моментально». «Раньше гномы лодырей, тунеядцев и пристрастившихся к водке изгоняли из кланов» поскольку подобные не нужны ни в одном. «Это ж сколько нужно было жрать, чтобы тебя выгнали даже от гномов!» – изумился утрамбовщик. «Вижу, вы понимаете масштабы», – продолжил Хасарак. И вот такие сначала сбивались под горами Дон-Мор на другом конце материка в маленькие группы, а потом, видимо, самый трезвый все-таки понял, что долго им так не протянуть. Сначала они образовали отдельный клан, который никто из гномов не признавал. А потом начали гнать вот такое, кивнул вампир на бутылку. Через несколько лет непризнанный клан стал одним из самых богатых. И? Его так и не признали, а в одну из ночей клан перестал существовать. Его просто вырезали. Ходили слухи, что это сделали ведьмы, а плод которых находился в тех же горах. Я же склоняюсь к тому, что это сделали сами гномы, поскольку одно существование подобного клана напрочь перечеркивает всю их идеологию. «Жалко!» — вздохнул утрамбовщик, разливая по второй. «Хороший напиток!» «Ну, я припас немного для себя в свое время», — потупился вампир, но в его глазах плясали чертенята. «Четыре или пять тысяч бутылок примерно». «Сколько?» — выпучил глаза гном. «А если я попрошу...» «Ни слова больше, мой друг!» Воскликнул Хасарак. «Для вас я с радостью пожертвую бутылок пятьдесят». Гном уже прилично окосевший и повеселевший начал заниматься мясом. Варварский кромсая его на куски прямо на столешнице, пообещав нам, что он сейчас приготовит такой шашлык, от которого можно пальчики облизать. С грустью посмотрев на стол, я уже не стал ничего говорить гному. Все равно сейчас бесполезно. Сам же я на гноме Пойла не налегал, планируя немного пообщаться с вампиром к которому у меня была масса вопросов. С Хасарагом мы уже давно перешли на «ты», причем он сам попросил об этом, так как его уже достало наше шавыканье. «Можно поинтересоваться твоей целью прибытия?» — задал я вампиру, мучивший меня вопрос, долго размышляя, как бы облечь слова в форму, которая не покажется грубой. Снова в храм. «Не совсем», — Выжидающе уставился на меня вампир, отодвинув рюмку. «Прибыл я именно к тебе». «Уже интересно. И с какой интересной целью?» «Ну, хотя бы для того, чтобы сказать, что твоя голова с зажатыми в зубах ключами от этой крепости стоит ровно миллион золотых, по полмиллиона за каждый лот, и мне на нее поступил заказ. понимая, что ключей как таковых нет, но метафора довольно забавная, согласись. Совершенно трезвые глаза вампира сейчас были далеки от его веселого тона, оставаясь полностью бесстрастными». «Если бы он хотел меня отправить на перерождение, я бы уже был мертв. Значит, сейчас я услышу что-то интересное». Еще меня мучил вопрос. «Как мои доброжелатели узнали об этой самой крепости, если она была закончена несколько дней назад? А почему именно тебе?» Я постарался скрыть эмоции. «Ты занимаешься заказными убийствами?» «Я занимаюсь всем, к чему у меня лежит душа», бесстрастно ответил Хасарак. И «Я всегда выполняю заказы, которые принял». «Мой, так понимаю, ты еще не принял». «Принял». Вампир зловеще улыбнулся. «Миллион золотых на дороге не валяются». В следующее мгновение его лицо преобразилось в вытянутую морду ужасного чудовища. С хрустом его плечи раздались, а руки удлинились, обзаведясь внушительным набором когтей. Краем глаза замечаю отвисшую челюсть гнома и его абсолютно ошарашенный взгляд ускорение боевой транс когда стул на котором вампир секунду назад восседал улетел в сторону в моих руках уже материализовались мечи а проревел отвари, бросилась на меня